Как-то в их старый переулок забрел художник с этюдником. Что там было на картине у него, Павлик не смотрел, но он заметил тюбик зеленой масляной краски среди других тюбиков в коробке у художника, и это заставило его немедленно помчаться к Алику домой и трезвонить в дверь, пока не вышел на лестницу хмуро жующий Алик, бок о бок с недовольной бабушкой. Бабушка, как только разобралась, в чем дело, Сунула грузовик побледневшему от волнения Павлуши и повела Алика доедать обед. Художник почему-то не пожалел красок. Под ревнивым взглядом шестилетнего автомобилиста, бдительно не выпускавшего из рук грузовик, он не только замазал царапины, но и ровно покрасил весь кузов в темно-зеленый цвет, на колеса положил черной краски. И грузовик стал лучше нового. Особенно после того, как Павлуша незаметно для Алика, медленно, чуть надавливая, не сломать бы, ни за один раз развернул помятые сдвинутые фары, и они заняли правильное место. А Юркин, темно-синий Мерседес benz до сих пор снится иногда Павлу в лучших сладких снах. Он осязаемо помнит упругую выпуклую резину его колес золотистый, как у Буратина ключ, который вставлялся в золотистое же отверстие, для чего машину надо было взять в обе руки, потом перевернуть кверху гладким сырым дном, и придерживать колеса. Если сейчас спросить у Павла, были ли ему Алик и горяшка, Юрка друзьями? теми незаменимыми друзьями детства, при воспоминании о которых даже у мужчин возраста нынешнего Полюшкина и то растроганно влажняют глаза. Павел, подумав, ответил бы «нет». Пожалуй, что нет. Но одиноким он себя не чувствовал. Даже когда все ребята играли во дворе, то есть у которых не было машин, а он подолгу сидел на крыльце сбоку его, бил пятками по доскам щелястой стены. Одной пяткой, другой пяткой, сразу двумя вместе, час за часом. Когда надоедало, он хватался за верхние перила и повисал, раскачиваясь на них. Потом снова садился на крыльцо. А иногда спрыгивал на землю, но старался попасть на расколотый посредине красный кирпич. Он всегда тут лежал. Вокруг кирпича росла бледная травка, мокрица, с мелкими листьями и белыми цветками робко желтели один-два лютика. Здесь все лето было сыро, во влажную землю ловко ввинчивались розовые, упитанные дождевые черви. Павлик спрыгивал на обе половинки кирпича, раскачивался на них, потом переступал в сторону, на сухую утоптанную проплешину в траве перед крыльцом, и взбегал наверх, опять занимал еще теплое место, оглядывал двор. Боялся пропустить, когда выйдут владельцы машин со своими автомобилями. Юрка, Алик и Горяшка. В памяти Павла, вот удивительно, не сохранилось, выше или ниже его ростом были они. Сейчас он не помнит их цвет волос, глаза. Голоса тоже забыл. Время, время. Как беспощадно прячешь ты от нас подробности оставленного в прошлом детства. Хочу. «Хочу, хочу!» — перебили неслучайные воспоминания Павла два белых банта, подскочивших и чуть ли не взлетевших до самого потолка, что их только удержало. «Хочу, чтобы мы росли быстрее, а мальчишки помедленнее. Хочу!» Мужчина, плоская лысина которого уже не только покраснела, но и вспотела, низко склонился к белому. Недружелюбно! настороженному в его сторону банту, начал уговаривать, виновато поглядывая на заинтересовавшихся девочкой пассажиров. Скорее всего, он решительно просил ее замолчать и готов был купить ее молчание по солидной цене. Только девочка еще не все сказала. «Вот право, какая же она все-таки болтушка», снисходительно подумал Павел. Он сочувствовал неавторитетному у девочки мужчине с плоской лысиной. Конечно, женщины взрослеют раньше нас, но забавно то, поймал себя на мудрой мысли Павел, что не жизнь их торопит, а они сами спешат в этой жизни. Но кто, например, заставляет их так некрасиво, неизящно перебегать дорогу перед стоящими под красным светом автомобилями? Павел посмотрел в окно. Там, недалеко от памятника Лермонтову, Через Новобасманную улицу, через Каланчевскую улицу, впадающие в особенно широкое и бурное в этом месте садовое кольцо, мимо министерства с большими часами на угловой башне, мимо высотного здания, шли, набирая скорость, уже не самые ранние прохожие. Но и теперь, в деловой утренний час, мужчины были солидны и неторопливы. По пути в известные, нужные им места Несли они в руках портфели, папки, газеты Вот это правильно А женщины-то? Павел с осуждением покачал головой Которая мелкими перебежками, другая в припрыжку Многие уже набили полные хозяйственные сумки И тащат их в обеих руках Растрепаны волосы, наспех подкрашены глаза На губах остались пятна помады И такими они вбегают в свои учреждения, хорошо еще, когда при этом не опаздывают на работу и успевают привести себя в порядок, пока не появилось начальство. Павел, например, теперь первый зам начальника отдела, где одни женщины, и он очень не любит, когда они опаздывают, оправдываются перед ним, скудно фантазируют, окончательно теряют всякое обаяние, пахнет зверинцем от их непроветренных, кремпленовых одежд, взбитых волос, нейлоновых париков. Но и среди спешащих женщин Павел находил исключение. Это женщины за рулем. Они были прекрасны для него все. Он улыбался им из окна троллейбуса, и они отвечали ему мимолетной, ничего не обещающей улыбкой. Он не торопился перейти улицу перед автомобилем, ведомым очаровательной дамой. Они все были очаровательны и бесподобны для Павла. Молодые напоминали зарубежных кинозвезд, старые вовсе не выглядели старыми, а так средних привлекательных лет. И весьма галантно уступал дорогу, даже когда, соблюдая правила, это должен делать водитель. Павлу нравилось замечать совсем близко, через боковое стекло, рожденную неожиданной его вежливостью, благодарную улыбку, плавный жест приподнятой руки с камнем, резко сверкавшим в перстне, благодарный кивок, уложенный в волшебнице головки. Он, как щедрый дар, ловил беззаботный взгляд, взмах неторопливо, элегантно подкрашенных французской тушью ресниц, и успевал вдохнуть через полуопущенное стекло запах клима, фиджи или шанели. «Моя жена?» — размечтался Павел Полюшкин, еще не зная точно, кто будет его женой, но уже представляя ее эффектный, приблизительно такой, как муха, но за рулем «Жигулей», будет ездить в автомобиле. Она отвезет Павла на работу» пока его не сделали начальником отдела. Тогда за ним будет приходить их серая Гаскомовская Волга с уже подружившимся с ним шофером Русланом, который не раз отвозил Полюшкина домой, знает адрес, но, батюшки, ведь и адрес тоже скоро будет новый. Потом она поедет на свою работу или по магазинам, совсем как та полузабытая чужая жена». Рядом с Павлом освободилось место. Его занял грузный старик с хриплой одышкой. Полное, крупное лицо его было покрыто каплями пота. Небрежно выбритый подбородок, третий, кажется, упирался воротник несвежей рубашки без верхней пуговицы. От нее кустились только обрывки белых ниток. Темный костюм был неопрятен, помят в пятнах. Старик неловко полез правой рукой в карман брюк и сильно толкнул локтем сумку. Простите Бога ради, прохрипел старик, вытирая лицо грязным платком. Павел раньше бы съязвил что-нибудь, либо просто отвернулся к окну молча. Но старик застал его врасплох. В благостном расположении духа, все еще с мечтательной улыбкой, Полюшкин повернулся к старику чуть было не столкнувшему с колен драгоценную сумку, и даже пожалел этого запущенного, неухоженного человека, отчего не обидно ответил ему, «Пусть это вас не беспокоит». Вот так. А старик часто засипел толстым носом, который завершался еще более толстой красной пористой шишкой со сложным рисунком тонких фиолетовых жилок. Бесцветные глаза его слезились, седые волосы прилипли к влажным вискам. «Вы очень добры», — заметил старик, и холодными мокрыми пальцами дотронулся до руки Павла, лежащей поверх сумки. «Сейчас такая неприветливая молодежь, такая дерзкая, знаете ли, «У вас хорошая улыбка, счастливые глаза». «Я правильно говорю?» «Наверно», — ответил Полюшкин. «Почему бы ему не согласиться со стариком? Человек при исполнении желаний действительно выглядит получше многих. Так и должно быть». И вот тетя Зина еще только передала ему в руки эту бесценную, пухлую, коричневого, потрескавшегося дерматина сумку. А уже люди что-то чувствуют, замечают в Павле. И улыбка так и осталась в глазах и на губах его. «Хочу!» — не унималась девчонка с переднего сиденья. «Хочу, чтобы дома не было кровати и не нужно было ложиться спать». Павел подумал каково было бы родителям этой девочки, если бы она еще и никогда не спала. «Какая забавная!» — кивнул в сторону белых бантов старик, опять дотронувшись холодными мокрыми пальцами до руки Павла. Полюшкину стало неприятно, но свою руку с сумки он не убрал. «Глупая!» — сказал Павел. «Это почему же?» — растерянно удивился старик. Он не ожидал от своего молодого соседа такого ответа. — Чисто женские мечты, — разъяснил Павел, — болтает, что в голову взбредет, собирает всякую чушь, иллюзии. Старик печально возразил. — Не скажите. Она умеет мечтать. — Она? — прорвалась насмешка в голосе Павла. — Это она-то умеет мечтать. Павел многозначительно... Усмехнулся и довольно-таки свысока посмотрел на старика, сразу присмиревшего под этим его взглядом. «Хотеть надо конкретного. Не согласны?» «Вы не обидитесь?» — спросил старик. Павел великодушно пожал плечами. «Когда я вас невольно, неловко толкнул, а вы посмотрели на меня несколько м -м, неопределенно, такими странными добрыми глазами. Я подумал, вы счастливы. Вы влюблены в женщину или в мечту. Поверьте мне, это одно и то же. Пока вы влюблены. Да вы это, вероятно, и сами знаете, зачем я вас учу. Он судорожно всхлипнул, И уже не Павлу, а прямо перед собой, задумчиво, словно припоминая чьи-то слова, проговорил. Важно не что сказано, а как понято. Троллейбус полный мечтателей-теоретиков, и мысленно заметил Павел, и эта мысль, по-видимому, как-то запечатлелась в изменившемся выражении его лица, потому что старик уловил перемену настроения Павла, его потянуло на объяснение. «Вы сказали, хотеть надо конкретного. Не спрашиваю, чего хотите вы. Наверное, безумно дорогую вещь». Павел насторожился, пристально посмотрел на старика, отчего левый глаз Полюшкина как бы отплыл к скуле. Но старик, глядя прямо перед собой, задыхался и торопился сказать, чтобы ему не помешали. И ничего не заметил старик в странном взгляде Павла, поэтому продолжал свое: «Хочу дачу, должность руководителя. Чем дороже вы заплатите за ваше желание, тем значительнее оно вам покажется. Согласны?» Согласен. Сразу согласился Павел и тут же захотел уточнить. Но почему покажется? Старик был доволен честным ответом и вопросом Павла. Вроде он уже и дышать стал не так часто, и хрипло. желто и скулы его порозовели. Процесс жизни, почти остановившийся было в нем, восстанавливался. Уже совсем теплыми, но все еще влажными пальцами, он, обращая внимание и без того внимательно слушавшего его Полюшкина, опять дотронулся до его руки и сразу же пальцами знакомо потер друг о дружку, показывая известный жест, означающий для всех одно слово «деньги». «Вот это...» пошуршал он пальцами, подменяет у вас собою объективную стоимость вашей вещи, идеи, того, что достигли. Иллюзии, как вы заметили, не у той озорной девчушки. Ваши иллюзии, да что ваши, печальные иллюзии всего человечества. Это благодаря им ценность того, что человек имеет, переносится на самого человека». «Подумайте только», — пригласил Павла в свои единомышленники старик и взглянул ему в глаза, надеясь обнаружить игру и отсвет новых мыслей, открытых молодому человеку. Но глаза Павла странно так глядели на старика. И в том, который оставался на месте, было недоумение, а в другом у левой скулы под прямой темной бровью таилось что-то очень неприятное — Хитрованское, хапучее. Старик, как и многие до него, был ошарашен таким раздвоением личности Павла, сбит с толку. И опять посерев лицом, он быстро свернул свою тираду. «Не стану надоедать, простите ради Бога. У вас было такое открытое счастливое лицо, я виноват. По-видимому, вся беда во мне». И опять не удержался, Дотянулся таки своими вновь вдруг похолодевшими мокрыми пальцами до руки Полюшкина, твердо лежавшей на сумке. Павел уже без улыбки, улыбка, разумеется, слиняла, отвернулся к окну и увидел рядом с остановкой большой хозяйственный магазин. В одной двери беспокойно клубился в очереди народ. Павел заинтересованно пригляделся. Выносили импортные термосы и разглядывали, любовались ими прямо у магазина. На улице, на солнышке, щедро золотившим своим светом золотых драконов, красные, синие, желтые цветы и зеленые листья. «Надо бы достать», — подумал Павел, и живо представил себе золотое округлое сияние на новой кухне в новой квартире, которая уже утверждена ему всеми инстанциями. «Может быть, пу-пу-пу, не сглазить, скоро обмоет он со своим отделом получения ордера. Когда человеку везет, так уж везет ни раз, ни два, даже в том, про что и в мыслях не сверкало». Полюшкин несколько раз прихлопнул по сумке сверху. Хорошо, хоть старик замолчал, но в конце концов примирительно подумал Павел. Ничего он плохого не сказал, пофилософствовал и только. Никакой обиды не нанес, да и не так-то просто сейчас Павла сбить с панталыку, обидеть. Ну, неприятный старик, с отвратительно мокрыми, холодными пальцами. Поговорить ему, наверное, не с кем. Поговорили, а что такого? Вот и самотелка. Небольшая площадь перед бульваром в аккуратных прямоугольниках по-гвардейски стройных Алых Кан. Когда-то в старинные годы, Павел припомнил следующий этап своего детства, здесь, у снесенной ныне доски почета колхозника, Павлуша, уже второклассник, увидел кудрявого мальчика в голубом автомобиле. Он нажимал ногами на педали... Круглые коленки подскакивали одна за другой и ударяли в круглые же локти полусогнутых рук, пальцы сжимали черный с вмятинами руль, и автомобиль ехал по площадке вокруг доски почета. Павлуша как присел на каменную ступеньку, так и не встал, пока кудрявого мальчика не вытянула подмышки из молочно-голубой машины, кудрявая, как и он, девушка, возможно, старшая сестра, подумал Павел. Она взяла мальчика за руку, автомобиль с трудом приподняла и прижала к боку, стала переходить садово-самотечную узкую улочку, огибающую тенистый самотечный бульвар. Павлуша побежал за ними до их дома. С тех пор Павлуша, казалось, навсегда забыл о зеленом, как новеньком грузовике Алика, о коричневой эмки и «Горяшке» и даже о темно-синем «Мерседесе Бенце» Юрке из дома напротив. Павлуша убегался со двора к доске почета и ждал. Терпения ему не занимать, ждал так горячо, с такой надеждой и предвкушением настоящего счастья. Пройдет десять лет, и здесь же, у доски почета, Павел будет снова ждать, назначая свидание чужой жене в чужих красных жигулях. Но те первоначальные чувства, увы, не удержатся в нем, они словно бы выцветут. Поблекнут с годами. Как мало мы думаем о том, сколько отбирает у нас детство. Кому же мы все это оставляем, такое нужное нам самим? Что в конце концов молочно-голубой автомобиль, кудрявый мальчик, кудрявая девушка все оказывались у доски почета, словно выманенные из дома яростным желанием Павлика. Мальчик занимал место у руля. Сколько хотел раз нажимал на клаксон, но хватит, поезжай, — поторапливала его девушка, — и ехал. А Павлуша бежал за ним рядом и не уставал. Так они кружили вокруг доски почета, по асфальтовой площадке. — Шурик, теперь дай покататься Павлику. Дай, Шурик, дай покататься, скорее дай покататься, — молча молил Шурика Павлуша. Но Шурик только сильнее нажимал на педали, Павлуша быстрее бежал рядом, и все-таки в конце концов ему приходилось останавливаться. Они смеялись, задыхаясь. Шурик, откинувшись на спинку кожаного сиденья в молочно-голубом автомобиле, Павлуша, цепко держась за сиденье, впиваясь в него пальцами так, что они... Белели от напряжения. Смеялась кудрявая девушка, вынимая подмышки Шурика из машины. Шурик дрыгал пухлыми ногами в белых носочках с каемкой, в коричневых сандалиях. А Павлуша с другого бока уже сам влезал внутрь и двигался к рулю, чувствовал под собой горячее сиденье, брался похолодевшими руками за теплый еще руль, нащупывал гладкие вмятины, давал один единственный гудок, Плавно нажимал на педали. Шурик сначала тоже бежал рядом, потом уставал, отставал, вяло присаживался на каменной ступеньке доски почета. Площадка перед ней тогда казалась Павлуши площадью. Совсем близко, по Садовому кольцу, по Садово-Самотечной, везде ехали машины. И Павлуша тоже ехал на машине. Он научился править одной рукой, левый локоть он выставлял как бы из окна автомобиля, и ветер бил в него тугой струей. «Хватит, хватит!» Несправедливо, всегда казалось, слишком быстро останавливал Шурик. «Теперь моя очередь!» Павлуша плавно тормозил и ловко выпрыгивал, подтянувшись на руках. «Хочу!» «Хочу, хочу, чтобы везде вместо цветов росли петушки!» Над бантами взмыла тонкая рука, в ней красный блестящий петушок на палочке. Кто-то угостил девочку леденцом, а мужчина-то, наверное, обрадовался, решил, что она хоть ненадолго помолчит, — подумал Павел. «Хочу, чтобы все люди ездили на петушках и сосали их!» Рука с леденцом опустилась. Троллейбус едет в гору к кукольному театру. Павлу Полюшкину пора выходить. Он встает, крепко сжимает ручку сумки, наклоняется, поднимает с пола кейс, безразлично замечает грязные полосы на нем от собственных ботинок, ранним утром еще месивших грязь на дорогах подмосковного городка, куда срочно позвала письмом Павла по неожиданному для него приятнейшему делу, тетя Зина. Старик засуетился, как бы пытаясь помочь Павлу, желая быть полезным ему. Но Павел молча одним своим видом показал, что в помощи не нуждается. Теперь и в проходе уже стояли люди, все сторонились, пропуская объемистую тяжелую сумку Павла, которую он почтительно нес перед собой. С удивлением смотрели на нее. Да и Павел пока не перестал ей удивляться, Вот он остановился в дверях. Люди, расступившиеся перед сумкой и ее Павлом, уже опять сплотились. Астрами больше не пахло. Женщина вынесла их на самотеки, по-видимому, везла на центральный рынок. Старик, успел заметить Павел, передвинулся к окошку. Рядом со стариком села с довольным видом немолодая женщина и поставила на колени чудом сохранившийся как дерматиновая сумка тети Зины, рюкзак. Может быть, принесенный с войны, такой он был выгоревший, застиранный, и главное, вполне еще боевого вида. Но в отличие от сумки, рюкзак был набит под завязки продуктами. Женщина зачем-то распустила грязно-белые шнурки, и как живая потянулась из рюкзака куриная нога.